Джек Ричи, Кит Кардула. Читает Юрий Гуржи. Перевод Льва Самойлова. Я уже собирался закрывать спортзал на ночь, когда ко мне подошел высокий незнакомец. Черная шляпа на голове, черный костюм, черные туфли, черное пальто. И сумка на молнии. Глаза тоже черные. Я так понимаю, это вы тренируете боксеров. Я пожал плечами. Было у меня в свое время несколько хороших ребят. Оно так, несколько хороших ребят было, но по-настоящему хороших, ни одного. Лучшим из всех я назвал бы Чапи Страуса. Журнал «Ринг» даже поставил его десятым номером в легком весе. Один раз. И чтобы продвинуть парня так высоко, мне пришлось постараться, подбирая противников. Потом он попал на галанию, и это была катастрофа. Прежде чем я решил, что его пора снимать, он успел проиграть следующие четыре боя. Хочу, чтобы вы меня потренировали, сказал незнакомец. Я планирую выйти на профессиональный ринг. Я кинул его взглядом. Сложен хорошо, вес около 190 фунтов. Рост, может быть, шесть футов с дюймом. Вот только бледный и лицо такое, будто солнце давно не видело И, конечно, оставался еще пункт насчет возраста. Точно сказать было трудно, но определенно не мальчишка. — Сколько тебе лет? — спросил я. — Он малость замялся. — А какой идеальный возраст для боксера? — Мистер, — сказал я, — в этом штате закон запрещает выходить на ринг мужчине старше сорока. — Мне тридцать, — тут же сказал он. — Свидетельство о рождении я вам предъявлю, сами убедитесь. Я улыбнулся. — Послушай, приятель, в этой игре в тридцать ты уже достигаешь вершины, а не начинаешь. Глаза у него блеснули. — Но я же сильный. — Невероятно сильный. Я растянул улыбку в ухмылке. — Как сказал поэт, твоя сила... — Сила десяти, потому что твое сердце чисто. Он кивнул. — Я точно обладаю силой десяти, хотя и не по этой причине. Вообще-то, только осознав, какая во мне громадная сила, я и решил, что ее ведь можно капитализировать законным способом. Он поставил на пол сумку, подошел к мату, на котором лежали штанги, и выполнил несколько толчков, да еще... С такой легкостью, будто баловался с детскими погремушками. Сколько весили блины на тех штангах, не знаю. Тяжелая атлетика не моя поляна. Но я помню, как пару часов назад с теми же железками работал Вишневский. Как он сопел, потел да кряхтел. А Вишневский чаш и в нашем штате у него пара титулов на поясе. В общем... Кое-какое впечатление он на меня произвел, но большого интереса не вызвал. — Ну да, силен. Я даже мог бы назвать тебе пару парней из тех, что тягают здесь железо. Есть у них что-то вроде клуба. Он так сердито на меня зыркнул, у него это хорошо получалось. — Тяжелой атлетики, больших денег нет, а мне как раз большие нужны. Он вздохнул. Меня денежная тема до последнего времени не сильно волновала. Просто брал сколько надо. Пока не проснулся однажды вечером и глядя, я уже панкрот. Я еще раз окинул этого парня взглядом. Одежда дорогая, но чуть потертая. Как будто он не только слишком долго ее носил, но даже и спал в ней. «Газеты я читаю», — продолжал незнакомец, «включая и спортивные страницы». И знаю, что на ринге можно заработать состояние, не сильно напрягаясь. Он показал на свою сумку. Пока деньги еще оставались, я купил боксерские трусы и боксерки. Только вот перчатки придется позаимствовать. Я вскинул бровь. — То есть хочешь прямо сейчас выйти с кем-нибудь на ринг? — Точно. Я огляделся. К тому времени в спортзале уже не осталось никого, кроме Элфи Богана, продолжавшего отрабатывать боксерскую грушу. Элфи Боган был хорошим парнишкой и трудягой, обладал отличным ударом и подавал большие надежды. Он уже провел шесть поединков и во всех победил, в трех нокаутом и в трех по очкам. Но я уже видел, какое ждет его будущее. «У парня просто не было данных, чтобы пробиться наверх». «Ладно», — подумал я. «Раз так, почему бы не дать джентльмену в черном попытку? Покончить с этим делом, а потом можно и на боковую. Тем более, что койка у меня здесь же в офисе». Я подозвал Элфи. «Тут один приятный джентльмен хочет выйти на ринг и провести против тебя пару раундов». Элфи согласился. Незнакомец ушел в раздевалку и появился уже в черных трусах. Я обеспечил его перчатками, и они с Элфи поднялись на ринг и разошлись по противоположным углам. Я снял обертку с новой сигары, ударил в гонг и начал прикуривать. Элфи вышел из своего угла и, как всегда, встретил противника, пройдя три четверти ринга, провел правый, потом левый хук... Незнакомец от обоих прикрылся и сам выстрелил левой. Самого удара я не видел. Только результат. Перчатка встретилась с подбородком Элфи. Элфи шлепнулся спиной на ринг, да так и остался лежать. В смысле, вырубился. Попомнился я, когда огонек спички опалил пальцы. Я быстренько его задул и забрался на ринг посмотреть на Элфи. Парень дышал, но приходить в себя не спешил. «Когда работаешь в боксе столько, сколько отработал я, тебе уже не нужно много времени, чтобы оценить бойца. Один выпад лявый, один даже звук удара, и мое сердце забилось быстрее». Я оглянулся. Надеюсь отыскать кого-нибудь на замену Элфи, но зал был пуст. Я облизал губы». «Ну а что у тебя с правой, малыш? Она так же хороша, как левая?» ну, «Вообще-то из двух правая получишь». «Перспективы открывались такие, что я даже вспотел». «Малыш, твой удар — это нечто, признаю, впечатлен. Но бокс — это не только бить». «Ты-то сам держать удар умеешь?» Он сдержанно улыбнулся, как мальчишка с брекетами. «Конечно. Пожалуйста, ударьте!» «Почему бы и нет?» — подумал я. «Можно заодно, не теряя времени, выяснить, достаточно ли он крепок?» Я снял перчатку с правой элфи и просунул свою руку. В свое время, то есть лет 30 назад, у меня была неплохая, правая, и кое-что от нее еще осталось. В общем, размахнулся и вложил по полной. Влепил прямо в подбородок, снизу вверх. В следующий момент я уже прыгал по рингу со слезами в глазах, думаю, что сломал руку. А незнакомец, как ни в чем не бывало, стоял на том же самом месте и с той же самой улыбочкой. Проверив руку, я с облегчением убедился, что все цело и ничего не сломано. Тут как раз ожил и зашевелился, возвращаясь в наш мир Элфи. Поднялся, покачиваясь, мол, готов начать сначала. Ему просто повезло с ударом. Смелости парню было не занимать, но мозгов не хватало. — Не сегодня, Элфи, как-нибудь в другой раз, — сказал я и отправил его в душ. Сам же повел незнакомца к себе в офис. «Тебя как звать?» «Кардулой зовут?» «Кардула? Наверное, пуэрториканец», — подумал я. Акцент у него был небольшой. «Ладно, отныне ты Кит Кардула. Меня зовут Мэнни. Я закурил сигару. Так вот, Кит, возможно, я и смогу что-то из тебя вылепить». Но первонаперво давай-ка начнем с того, что оформим все по закону, как требуется. Завтра с утра отправимся к моему адвокату. Он составит бумаги, по которым мы станем деловыми партнерами. Тут Кит Кардула как-то замялся. «Сожалею, но завтра утром не смогу. И в полдень не смогу. И вообще ни утром, ни днем ничего не получится». Я нахмурился. «Почему так?» Это называется светобоязнью. — Что еще за светобоязнь? — Не переношу солнечный свет. — Так у тебя сыпь появляется или что? — Вроде сыпи, но чуть посильнее. Я пожевал сигару. — Эта светобоязнь, она тебе драться мешает? — Вовсе нет. Вообще-то я считаю, что она и дает мне силу. Тем не менее, все мои матчи придется назначать на вечер. — Ну, здесь проблем быть не должно. Сейчас и без того почти все поединки проводятся по вечерам. Я ненадолго задумался. — Вот что, Кит, давай-ка не будем упоминать про эту твою светобоязнь на медкомиссии штата. Как они к этому отнесутся, трудно сказать, поэтому лучше не рисковать. Она же, светобоязнь, не заразная? — В обычном смысле нет. Он улыбнулся шире, чем раньше, и я понял, в чем дело. Два огромных зуба, справа и слева. Лично я, будь у меня такие, избавился бы от них, даже если они и без дырок. Он откашлялся. — Послушайте, Мэнни, а нельзя ли получить небольшой аванс в счет моих будущих заработков? — Обычно, если кто-то, с кем я только что познакомился, просит денег, я сразу с такого отшиваю, но случай с Кидом Карделой, учитывая его будущее, был особенный, я решил сделать исключение. — Конечно. Тебе, наверное, на питание не хватает. — Насчет питания я особенно не беспокоюсь, — ответил он, — но хозяйка грозит выставить на улицу, если я не заплачу за квартиру. На следующее утро около одиннадцати позвонил Хеннон. Речь шла о субботнем вечернем бое. Маккардел против Яблончика. Маккардел был гордостью и славы Хеннона. Выступал в тяжелом весе, имел какой-никакой стиль и скорость, и был молод. Хеннон о нем заботился. Противников подбирал осторожно. Может, Маккарделл не был из чемпионского материала, но поучаствовать в серьезных боях и заработать до отставки серьезные деньги он мог. «Мэнни», — сказал Хеннон, — «у нас тут проблема с субботней программой. Яблончик заявился на взвешивание с вирусом, и его вычеркнули. Мне нужен кто-нибудь на замену. У тебя есть кто-то на примете для такого случая?» Яблончик имел на счету 18 побед и 10 поражений. На бумаге это выглядело не очень, но мало кто обращал внимание на то, что шесть поражений все нокаутом шли одно за другим после его восемнадцати побед. Так что я знал, какой именно боксер нужен Хеннону на замену Яблончику. Я ненадолго задумался. По первому заходу на ум пришли три-четыре ветерана, околачивавшихся обычно в спортзале, Деньги им были бы не лишние, и потерпеть побои они бы согласились. И тут я вспомнил Кида Кардулу. Обычно, когда получаешь новичка, в дело его вводишь постепенно, через трехраундовые предварительные поединки. Но в случае с Кидом Кардулой было такое чувство, что ждать тут нечего, и можно пойти короткой дорожкой». «Ну, так, сходу назвать тебе никого не могу сейчас, кроме одного новенького», — сказал я в трубку. «Пришел только вчера. Кит Кардулоп. По-моему, так он себя называет». «Впервые слышу. А статистика у него какая?» «Не знаю. Он вроде как иностранец. порториканец вроде бы. Бумаг я пока не получил». «Ты сам-то видел его в деле?» — осторожно поинтересовался Хэннон. Я выпустил его на ринг ненадолго, посмотреть, стоит ли чего. Левая у него хорошая. А правую я толком не видел. Не могу даже подтвердить, что она у него и есть. — Что еще? — заинтересовался Хэннон. Всегда он заявился в завалящем костюмчике с душещипательной историей про то, какой он весь бедный и несчастный. Ему тридцать пять, и я это могу подтвердить. Хэнон остался доволен. «Ладно, тогда все в порядке. Но имей в виду, слабак мне не нужен. Пару раундов твой парень продержится?» «Гарантии я тебе дать не могу, но постараюсь. Сделаю, что смогу». Вечером, когда Кит Кардерл пришел в спортзал, Я быстренько затащил его к моему юристу, а потом отвел в медкабинет под ареной, где мы подписали бумаги, согласно которым нам доставалось 10% от вечерней выручки. Маккардл — местный парнишка, так, что поддержка у него была. На арене собралась, наверное, половина жителей района, а это совсем даже немало. Не то, конечно, что былые времена, но все-таки... Как только ударили в гонг, Маккардул осенил себя крестным знамением и, пританцовывая, вышел из своего угла. Кит же Кардул, где был, там и остался. Повернулся ко мне, лицо испуганное. — он обязательно должен это делать? — Делать что? — спросил я. — Послушай, Кит, поздно трясти под жилками. — Давай, выходи и дерись. Кит оглянулся через плечо. Рефери и Маккардл уже ждали его в центре ринга. Перевел дух, повернулся и выплыл из своего угла. И тут его левая, будто камень из прощи, вылетает, встречается с подбородком Маккардла, и все заканчивается. Вот так. Маккардл лежит в той же позе, что и Элфи Богом, прошлым вечером. Все были ошарашены, и даже рефери так растерялся, что не сразу открыл счет. Но это уже не имело никакого значения. Поединок продолжался девятнадцать секунд, включая отсчет. Были, конечно, недовольны, свистели, шикали. Но не потому, что кто-то заподозрил Маккардла в нечестной игре, а потому что все произошло слишком быстро и закончилось победой не того бойца. Зрители просто не получили достаточно времени за свои деньги. Мы вернулись в раздевалку, и первым, кто туда ворвался, был Хэннон. Физиономия красная, как свекла. Бросил взгляд на Кардулу, схватил меня за руку и потащил в угол. «Ты что со мной делаешь, а, Мэнни?» Я сделал невинное лицо. «Хэннон, клянусь тебе, это был самый удивительный панч, который я когда-либо видел». Ты чертовски прав. Панч и впрямь удачный. Придется организовать матч-реванш. И как можно скорее. Как только я смогу снова снять арену. Матч-реванш? Я потер подбородок. Может и так, но в таком случае мне придется защитить интересы Кида. Это, можно сказать, мой священный долг. Так что на матч-реванш я хочу 60% от продаж вместо 10%. Хэннон был готов взорваться, но черное пятно в послужном списке получил его боксер, и стереть это пятно как можно скорее было в его интересах. В результате пора друг на друга, мы договорились поделить по-честному 50 на 50. Примерно на это я и рассчитывал. Прошло 2-3 дня, и вот как-то вечером я, уже закрыв спортзал, заглянул в офис и обнаружил Кида Кардело. Он смотрел вечерний фильм по моему переносному телевизору. Кино было про Дракулу, и когда я вошел, Кид переключился на другой канал. Я кивнул. «Сам терпеть не могу эти вампирские фильмы. Мне даже в кино нужна логика, а в них никакой логики нет». «Нет логики?» «Конечно нет». «Обычная история начинается с одного вампира. Он выходит на улицу, пьет чью-то кровь, и жертву тоже превращается в вампира. Так? Получается уже два вампира. Через неделю, проголодавшись, они выходят на охоту и находят еще двух жертв. Теперь вампиров уже четверо. Недели позже картина повторяется, и вампиров становится восемь». «А, ну да, да», — кивнул Кардула. И к концу 21 первой недели, если следовать этой логике, у вас уже имеется 1 миллион сорок восемь тысяч пятьсот вампиров ну, Примерно так Потом к концу тридцатой или какой-то там еще недели все живущие на земле превращаются в вампиров А еще через неделю у них начинается голод, потому что все пищевые запасы исчерпаны Кардола улыбнулся, показав свои большие зубы А у вас, Мэнни, есть голова на плечах Ну, давайте предположим, что эти вымышленные вампиры Понимая, что, выпив всю кровь, создадут конкурентов Накладывают на себя ограничения Предположим, они выпивают у жертвы не всю кровь, а только глоточек Глоточек здесь, глоточек там У жертвы легкая анемия апатия, но ну, через несколько дней все проходит Я кивнул, убрал звук и вернулся К делам. «Итак, Кит, я знаю, что ты сможешь уложить Маккардла за несколько секунд, но давай не забывать, что бои — это еще и шоу-бизнес. Люди платят хорошие деньги не за 20-секундный поединок. Наше дело устроить для них более-менее длительное представление». «Поэтому, когда мы встретимся с Маккардлом снова, я хочу, чтобы ты дал ему продержаться несколько раундов, не бей слишком сильно, пусть со стороны бой выглядит равным до пятого раунда, а потом ты его выносишь». Я закурил сигару. «Если мы будем слишком хороши, у нас возникнут проблемы, потому что никто не захочет с нами драться. Надо подумать о будущем». Серия побед нокаутом — это отлично, но нельзя, чтобы они выглядели слишком легкими. В последующей неделе в ожидании матча-реванша с Маккардлом мне так и не удалось заставить Кида всерьез заняться тренировками. От работы на дороге он отказался, а бой с тенью перед зеркалом не пожелал и слышать. «Работа на дороге — длительный бег на свежем воздухе в сочетании с ускорениями и различными скоростно-силовыми упражнениями». «В конце концов, я оставил его как есть. Зачем вмешиваться в то, что без того идеально? Между прочим, он и адрес свой мне так и не дал. Наверное, из гордости. Не пожелал, чтобы я увидел, в какой дыре он живет». Телефона у него тоже не оказалось, но в спортзале он появлялся регулярно, едва ли не каждый вечер. Заглядывал, узнать, нет ли для него новостей. Подошел день второго поединка. Все получилось легко и просто. Пара продержалась четыре раунда, и бой неплохо смотрелся, а потом в пятом кит вырубил противника коротким ударом правой. После этого проблем с противниками у нас не возникало. И мы подписывались на все предложения, какие только поступали. Нянчиться с Кидом Кардулой не приходилось. Мы также выработали определенную стратегию, согласно которой он в некоторых схватках позволял отправить себя в нокдаун. Применяя такой маневр, мы показывали, что Кит умеет бить, но удар держит плохо. Как следствие, менеджеры с парней с хорошим ударом Полагали, что у их подопечных все же есть неплохие шансы отправить Кардул на пол. В следующем году мы провели семь боев, и все их Кит выиграл нокаутом. Вот тогда к нам проявили интересы другие штаты. Денежки стали поступать, и я надеялся, что теперь-то Кит немного повеселеет. И действительно, месяцев на шесть он ожил, но потом снова захандрил. Я попытался вытянуть из него, в чем дело, но он только качал головой. Заслужив популярность, он стал привлекать и шлюх. Кид был для них самым подходящим типажом. Вежливый и все такое. Даже адрес у некоторых спрашивал. Но, насколько мне известно, к ним не ходил. И у себя не принимал. Как-то утром на следующий день после нашей десятой победы Нокаутом в девятом раунде над Ирви Уотсоном, который шел уже по нисходящей, но все еще привлекал публику. Я сидел в офисе, мечтая о том скором времени, когда продам спортзал или, по крайней мере, найду кого-нибудь управлять им, и тут в дверь постучали. Дамочка, которая вошла и остановилась с испуганным видом у порога, была среднего роста и веса, выглядела тоже средне а вот одежду носила хорошую. Еще при ней были черные волосы и нос чуть больше, чем ему следовало бы быть. В общем, волноваться особенно не из-за чего. — Это здесь я могу найти мистера Кидокардолу? — спросила незнакомка, с усилием сглотнув. — Он периодически тут бывает, — сказал я, — но не по расписанию. Никогда не знаю, когда он объявится. — А его адреса у вас нет? — Нет. Он предпочитает хранить его в тайне. Несколько секунд она выглядела потерянной, а затем решила открыть мне, что ее привело. — Примерно две недели назад я выезжала из Штата, чтобы повидать мою тетушку хариет а когда возвращалась, выехала поздновато и потому не успела вернуться домой засветло. Я не очень хорошо ориентируюсь, а там еще и дождь начался. Я сворачивала то туда, то сюда, надеясь, что найду шоссе, которое покажется мне знакомым. В итоге я заехала на какую-то грязную дорогу, и машину занесло в кювет. Да так, что я даже выбраться не смогла. В конце концов я сдалась, и так и сидела, ожидая, пока кто-нибудь будет проезжать мимо. Но движение там было вообще нулевое. Кругом темнота, ни единого огонька, указывающего на то, что рядом есть ферма или что-нибудь в этом роде. Полагаю, в конце концов я уснула. Мне снился наистраннейший сон, но не помню, что в нем в точности было. А когда я проснулась, то рядом с открытой дверцей моей машины стоял высокий, аристократической внешности мужчина и смотрел на меня сверху вниз. Сначала я испугалась, но потом взяла себя в руки и спросила, не может ли он подбросить меня куда-нибудь, где я смогу найти телефон и позвонить отцу, чтобы он отправил кого-нибудь меня подобрать». Его машина стояла на дороге, и он довез меня до развилки, где была заправка. Я заметил у нее сбоку на шее две большие ранки, какие бывают от комариных укусов. Она продолжала. В общем, пока я звонила, он уехал, и я даже не успела поблагодарить его или узнать его имя. Но я продолжала думать о... Она покраснела. А вчера вечером, когда я смотрела вечерние новости, там был спортивный раздел, и на экране появилось фото Кида Кардулы. И я сразу же поняла, что он и есть тот незнакомец, который подкинул меня до заправки. Так что я поспрашивала, и кто-то сказал мне, что вы его менеджер и дал мне адрес вашего зала. Ну, я и решила заскочить сюда и поблагодарить его лично. Я кивнул. «Я передам ваши слова благодарности Киду, как только его снова увижу». Она все еще стояла, о чем-то размышляя, и, наконец, просияла. «А еще я хотела кое-что вернуть ему. Зажим для банкнот. В нем была тысяча долларов. Ее нашли рядом с моей машиной, когда приехали эвакуировать, вытаскивать из кювета». «Ну, конечно», — подумал я. «Какой-то честный водила находит на земле штуку баксов, и ему даже в голову не приходит сунуть эти деньги себе в карман». Но я снова кивнул. «Можете оставить эту тысячу мне, и я прослежу за тем, чтобы кит ее получил». Она издала короткий смешок. «К сожалению, я забыла захватить деньги и зажим с собой». Она открыла сумочку и вытащила авторучку и листок бумаги. «Моя фамилия – Каррингтон. Дафна Каррингтон. Я напишу, как до нас добраться. Это не так-то и просто. Мы называем имение Карингтон Эйри. Карингтонское гнездо. Возможно, вы слышали? О нем писали в прошлом году в Стейтли Хоум and garden Магазин». Мистеру Кардуле, конечно, придется приехать лично, чтобы он смог опознать зажим. Когда Кит Кардула забежал следующим вечером, я рассказал ему о Дафне Каррингтон и передал оставленный ей листок бумаги. Кит нахмурился. «Я не терял тысячу долларов, да и зажимом для банкнот я не пользуюсь». Я ухмыльнулся. Я так и подумал, но она все равно хочет раскошелиться на штуку баксов, чтобы увидеться с тобой. Хоть в чем-то ее история правдива. Ну, я действительно подвез ее до заправки, после того, как... После того, как обнаружил ее в машине спящей. Не знал, что у тебя есть автомобиль. Купил на прошлой неделе. Кое-какие отдаленные места не особо ты налетаешься. «Что за модель Volkswagen «Вольсваген 1974-го. Двигатель в хорошем состоянии, но над корпусом нужно немножко поработать». Он с задумчивым видом присел на краешек стола. «Вот она ездит на Линкольн-Континентале». «Насчет этого не беспокойся, Кит. Вскоре ты и сам будешь ездить на Линкольн-Континентале». Мы начали раскидывать наши бои по времени, ничего такого, что стало бы событием месяца. В основном потому, что мы стремились заполучить более качественных соперников. Но также и потому, что на то, чтобы поднять интерес и обеспечить хорошую выручку, нужно время и реклама. Мы выиграли еще парочку боев, которые показывали по телевизору, и, казалось бы, Кит должен был быть счастлив. Но он по-прежнему хандрил. А затем как-то вечером он заявился ко мне в офис и заявил. — Мэнни, я женюсь. Я слегка удивился, но не увидел в этом угрозы. Многие бойцы женаты. — Кто эта счастливая дамочка? — Дафна Карингтон. Я не сразу сопоставил имена. — Ты хочешь сказать «та Дафна Карингтон»? Он кивнул. Я уставился на него. «Надеюсь, ты не воспримешь это превратный, Кит, но это дамочка не совсем чтобы Рэйкл Уэлч. С мазливой милашкой я бы ее не назвал». Он упрямо выдвинул подбородок. «У нее масса личных достоинств. Ну, в этом я тоже не сомневался». «Кит», — сказал я, — «будь честен с собой». Она вообще-то не твой тип. Скоро станет. Внезапно вся суть ситуации молнии промелькнула у меня в мозгу, и я испытал потрясение. «Кит, ты же не женишься на этой дамочке из-за ее денег». Он вспыхнул или попытался. «Почему нет? Не я первый». «Но, Кит, тебе же не нужно жениться на ком-то из-за ее денег. Скоро у тебя будут свои, куча денег, миллионы!» Он отвел взгляд в сторону. «Мэнни, я получаю письма от родственников и множества обеспокоенных друзей. Главным образом — от родственников. Похоже, они слышали или кто-то сказал им о моих выступлениях на ринге». И они все мне указывают довольно-таки жестко на то, что человеку с моим бэкграундом недостойно участвовать в призовых боях. Он по-прежнему не смотрел на меня. Я много над этим раздумывал, Мэнни. И боюсь, они правы. Мне не следует быть боксером. Уж точно непрофессиональным. Моя семья, вся моя семья, все мои друзья категорически против этого. «Эмэня, человек должен уважать себя и пользоваться уважением в кругу равных, если желает быть немного счастлив в этом мире». «В кругу равных?» — переспросил я. «Хочешь сказать, что ты из благородной семьи? Какой-нибудь там граф или еще кто-то? Что в твоих жилах течет голубая кровь?» «Иногда». Он вздохнул. Мои родственники даже начали собирать деньги, чтобы спасти меня от нищеты. Но я не могу согласиться на подачку от родственников. Но ничего не имеешь против того, чтобы жениться из-за денег на этой дамочке? Мой дорогой Мэнни, — сказал он, — женить бы на женщине из-за ее денег такая же веская причина, как и любая другая. Кроме того, это позволит мне покинуть ринг». Мы долго еще спорили, и я умолял его еще раз все как следует обдумать, указывая на то, что все эти призовые деньги могли бы означать для него, ну и для меня. Наконец, он немного уступил, и, когда уходил, по крайней мере, пообещал хорошенько подумать. Прошло около недели. Он не давал о себе знать, но я был весь на нервах. Наконец, где-то в половине одиннадцатого вечера в мой офис с каким-то конвертом пришел. «Элфи Боган Что-то подсказывало мне, что хороших новостей ждать не стоит». Мои пальцы дрожали, когда я раскрыл его и прочитал записку от Кида Кардулы. «Дорогой Мэнни, я искренне сожалею, что все так обернулось, но я все же решительно настроен покинуть ринг. Я знаю, что ты возлагал большие надежды на мое будущее» я уверен, что при других обстоятельствах мы бы с тобой действительно заработали те миллионы, о которых ты говорил. Но прощай и удачи. Впрочем, я решил не оставлять тебя с пустыми руками. С наилучшими пожеланиями, Кит Кардула. Не оставлять меня с пустыми руками? Уж не вложил ли он приятный маленький чек? Я потряс конверт, но ничего не выпало. Что же он имел в виду, говоря, что не оставит меня с пустыми руками? Я взглянул на Элфи, все еще стоявшего рядом. Он ухмыльнулся. «Ударь меня!» Я вылупил на него глаза. Элфи выглядел как-то иначе. У него было два комариных укуса на шее и два длинных верхних зуба, которые, клянусь, я никогда раньше не видел. «Ударь меня!» — повторил он. Может, мне и не следовало этого делать, но эта длинная неделя была полна разочарований, поэтому я вмазал ему со всей силы и сломал руку. Но пока врачи накладывали шину, я улыбался. Я получил замену Киду Кардуле. Джек Ритчи, Кит Кардула, читал Юрий Гуржий, перевод Льва Самойлова.